Глава 44 Заскочив в ванную, Ярдли захлопнула за собой дверь. Запор повернулся в тот самый момент, когда дверь содрогнулась под напором Весли. Он ударил ногой, и Ярдли навалилась на дверь всем своим весом, упираясь ногами в пол. «Джессика, открой дверь. Я просто хочу поговорить». «У меня в руке телефон. Я звоню в полицию. Джессика!» Новый удар ногой в дверь. Край рядом с запором треснул. Долго дверь не продержится. Ярдли вспомнила, что, вернувшись вчера вечером домой, так и не достала из сумочки револьвер. Схватив сумочку, она принялась лихорадочно шарить внутри. Револьвер показался ей неестественно тяжелым. Оторвавшись от двери, Ярдли отступила в поддон душа, как можно дальше. Еще два удара, и дверь разлетелась в щепки. В этот момент она должна была нажать на спусковой крючок. У Эсли в груди появилась бы дырочка, хлынувшая кровь промочила бы рубашку. Ярли отчетливо это увидела. Какое-то мгновение она гадала, действительно ли сделала это. И только когда Уэсли улыбнулся, она поняла, что не выстрелила. И между ними расцвело невысказанное вслух понимание. Она его не убьет. Уэсли покачал головой, самодовольно улыбаясь. «Если честно, я думал, что в тебе это есть. Ты самая крепкая женщина из всех, кого я знал. Я полагал, что если ты узнаешь правду, то обязательно меня убьёшь. Но твои родители были безвольными тряпками. Похоже, яблоко от яблони недалеко упало, а? Я сделаю это». «Нет, не сделаешь», — сказал он, делая шаг вперёд. «Весли!» — произнесла Джессика с паникой в голосе, сжимая дрожащими пальцами трясущийся револьвер. «Не подходи, а то я тебя убью!» «Слушай, я просто хочу поговорить. Ты ведь не готова убить меня только за то, что я хочу с тобой поговорить, правда?» «Я предлагаю выйти отсюда, сварить кофе, сесть на диван и все обсудить». «Не приближайся. Я выстрелю. Клянусь, я выстрелю!» Весли сделал шаг вперёд, и дуло воткнулось ему в грудь. «Ну же, стреляй!» «Пожалуйста, не надо!» — надломленным голосом произнесла Ярдли. «Пожалуйста! Ты умоляешь?» «Я никогда не видел, чтобы ты о чём-либо умоляла. Должен сказать, это весьма трогательно. Если честно, я считал тебя гораздо более сильной». Или это было лишь отражением в кривом зеркале, предназначенном для окружающих?» Весли схватил револьвер за ствол, и в это мгновение раздался громкий щелчок предохранителя. Отразившийся эхом в тесном помещении ванной, голова Васли дернулась вперед под дулом пистолета, который воткнул ему в затылок Болдуин. «Она не выстрелит, а вот я выстрелю» хотя мне не хотелось бы пачкать одежду Джессики твоими мозгами. Как насчёт того, чтобы отпустить револьвер и положить руки на затылок?» Усмехнувшись, Уэсли медленно отпустил револьвер и поднял руки. Заломив ему руки, Ортис защелкнул на них наручники и швырнул его на пол лицом о плитку. «Это тебе за то, что испортил мне обед, Пендехо!»